Вновь видящим не пришлось долго искать источник своих несчастий. Заподнять для принца появилось из-за надменности и жестокости его дяди. Регал мне оставил в наследство ненависть, но теперь я уже не мог испытывать сочувствие к полукровкам. Они стали моими врагами. Несмотря на свои страдания, они не имели прав на этого мальчика. «Скажи, Лодвай, на что связывает Пелодайн и тебя?» — спокойно спросил я. Мне казалось, что я знаю ответ, но Лодвайн меня удивил. Она была моей сестрой-близнецом. И мы были похожи друг на друга, насколько мужчина и женщина могут быть похожими. После ее смерти я остался единственным наследником нашей семьи. Теперь ты меня понимаешь? Нет. Но это не важно. Ты готов на все, лишь бы дать ей возможность обрести человеческий облик. Ты помог ей похитить принца, чтобы она смогла завладеть его телом. Хотя это полностью противоречит верованиям древней крови. Я вновь повысил голос, чтобы меня услышали остальные полукровки. Если мои слова и произвели на них впечатление, они не подали виду. Лодвайн остановил коня на расстоянии выпада мечом. Наклонившись вперед, он пристально посмотрел мне в глаза. Моими поступками... Движет не только скорбь брата. Забудь свою лакейскую преданность видящим и подумай сам. Поразмысли о судьбе своих соплеменников. Позабудь о древних обычаях, связывающих нам руки. Древняя кровь есть дар Эды, и нам следует им воспользоваться. Для всех, в чьих жилах течет древняя кровь, открываются поразительные возможности. Нас могут услышать. Пусть видящие признают, что древняя легенда не лжет. Дар в их крови не менее важен, чем сила. Этот мальчик когда-нибудь станет королем, и когда он встанет во главе шести герцогств, с преследованиями людей древней крови будет покончено». Я закусил нижнюю губу, делая вид, что размышляю над его словами. «Едва ли Лодвайн мог представить, о чем я думал на самом деле». Если я пойду ему навстречу, династия видящих останется во главе шести герцогств, во всяком случае формально. Нетл сумеет прожить свою жизнь, ее не затянет в страшную паутину. Не исключено, что выиграет не только древняя кровь, но и шесть герцогств. Остается лишь отдать Дьютифула. Шут и мой волк обретут свободу. Нетл ничто не будет угрожать. Древнюю кровь перестанут преследовать, и даже я смогу избежать смерти». «Отдать мальчика, с которым я едва знаком, одну единственную жизнь в обмен на столько жизней сразу». Я принял решение. «Если бы у меня была уверенность, что ты говоришь правду...» Я замолчал и посмотрел на Лудвайна. «Ты мог бы перейти на нашу сторону?» Он поверил, что я не уверен, как поступить. Я с сомнением посмотрел на него... И едва заметно кивнул, левой рукой я расстегнул воротник куртки, амулет джин и взглянул на Лудвайна. — Я тебе нравлюсь, — молил я, — верь мне, пожелай стать моим другом. А потом я произнес речь труса. — Я могу стать для вас полезным, Лудвайн. Королева рассчитывает, что лорд Голден привезет принца в Олиний замок. Если вы убьете ее посланника, и принц вернется один — При дворе начнут задавать вопросы, что произошло с лордом Голденом, куда он делся. Если вы оставите нас в живых, и мы вернемся домой с принцем, я сумею объяснить, почему он стал так необычно себя вести, и тогда его примут безоговорочно. Он задумчиво посмотрел на меня. Я видел, что Ладвайн очень хочется принять мое предложение. А лорд Голден поддержит твою игру? Я презрительно фыркнул, он не владеет даром а его глаза увидят, что мы вернули принца в целости и сохранности. В замки замке его встретят как героя, а все остальное его не слишком интересует. Он поверит, что я сумел убедить вас отпустить принца на свободу и с радостью примет восхищение двора. Более того, я постараюсь убедить вас у него на глазах. Отведите нас туда, где вы его держите. Устроим для него представление. А потом... Отправим его вперед вместе с моим волком, заверив, что мы с принцем последуем за ними. И я с умным видом кивнул, словно убеждая себя в правильности своего решения. На самом деле будет лучше, если мой хозяин уедет подальше, чтобы не видеть, как женщина овладевает телом принца. У лорда Голдона могут возникнуть ненужные вопросы. Пусть он уедет первым. «Я вижу, тебя беспокоит его безопасность», — заметил Лодвайн. Я пожал плечами, он хорошо мне платит за не слишком трудную работу и терпит моего волка. Мне много лет не удавалось найти такое хорошее место. Лодвайн усмехнулся, но в его глазах я заметил презрение. Я пошире распахнул куртку. Он посмотрел на Дьютифула, мальчик не сводил глаз с его лица. «Вот только одна трудность», — негромко проговорил Лодвайн. Мальчик ничего не выигрывает от нашего договора. Он может нас предать лорду Голдену. Я понял, что Дьютифул собирается что-то сказать, и сжал его крепче, умоляя помолчать, пока я думаю. Но он все равно заговорил, я не хочу умирать. Каким бы ужасным ни стало мое существование, и еще моя кошка, она мне верна, даже если твоя сестра предала нас обоих, я ее не брошу. Если она заберет мое тело, что ж, значит, такова цена моей глупости. Я сам поверил в лживые обещания полукровок, предложивших мне дружбу и любовь. Он говорил достаточно громко, чтобы его услышал не только Лодвайн. Я заметил, как двое всадников отвели глаза, как будто слова принца их больно укололи. Однако никто не выступил в его защиту. Скупая улыбка тронула губы Лодвайна «Тогда договорились». Он протянул мне ладонь, словно хотел скрепить сделку рукопожатием, и обезоруживающе улыбнулся, — убери нож от горла принца. В ответ я улыбнулся ему волчьим оскалом, — пожалуй, еще рано. Ты сказал, что Пелодайн может забрать его тело в любой момент. А вдруг ты решишь, что больше во мне не нуждаешься? Вы прикончите меня. Твоя сестра завладеет телом принца, а потом вы сделаете предложение лорду Голдену. И он вернет принца ко двору. Нет, мы поступим по-моему. Кроме того, мальчик может передумать. А мой кинжал поможет ему соблюдать договор. Интересно, услышал ли дьютифал обещание, заключенное в моих словах? Не сводя глаз с лодвайна, я добавил, дождемся, пока лорд Голден сядет в седло, а мой волк будет на свободе. Когда я увижу, что ты держишь свое слово, я отдам вам принца. Слабый, жалкий план». Моя истинная стратегия заканчивалась на встрече с Шутом и Ночным Волком. Я улыбался, продолжая смотреть на Лодвайна, но от моего внимания не ускользнуло, что остальные подъехали ближе. Моя рука, сжимавшая кинжал, не дрожала. В какой-то момент принц взял меня за запястье. Я не обратил внимания на его прикосновение, но сразу понял, что он вовсе не пытается отвести клинок. Мне вдруг показалось, что он сам держит кинжал у своего горла. «Мы сделаем так, как ты хочешь», — наконец согласился Ладвайн. Сесть на вороную, продолжая держать кинжал у шеи принца, оказалось нелегкой задачей, но мы справились. Дьютифул слишком активно помогал мне, и я боялся, что Ладвайн обратит на это внимание. «Эх, если бы принц умел пользоваться силой!» Наша связь была слишком слабой, и я не знал, о чем он думает. Он не знал, как сфокусировать свой разум, чтобы мысленно поговорить со мной. До меня долетали его тревога и решимость. Он собирался идти до конца. Но что именно задумал Дьютифул, я не понимал. Вороная не слишком обрадовалась тому, что ей придется нести двоих. И у меня появились дурные предчувствия. Я не только рисковал здоровьем лошади, но и лишал нас шанса на бегство. и устанет и не сможет скакать в полную силу. Каждый ее неуверенный шаг был для меня упреком, но я ничем не мог ей помочь. Мы ехали вслед за Лодвайном, а его спутники сомкнулись вокруг нас. В их взглядах я прочитал откровенную враждебность. Одна из женщин принимала участие в давешней короткой схватке. Мужчин, с которыми мы тогда сражались, среди них не было, — К принцу его прежние спутники также не демонстрировали приязни, однако он не обращал на них внимания, глядя прямо вперед, кончик моего кинжала упирался ему под ребра. Мы свернули, пересекли склон холма, миновали курган и направились к лесу. Местность была холмистой, и вскоре я пришел к выводу, что раньше здесь стоял город. Луга и леса завладели освободившимися пространствами, но там, где прошел плуг, поля остались ровными. На разрушенных каменных стенах серебрился мох, пробивалась трава, повсюду выросли чертополох и ежевика, предпочитавшие каменистую почву. «Ничто не живет вечно», — казалось, говорили руины. «Четыре поставленные друг на друга камня могут пережить все твои мечты и будут продолжать стоять даже после того, как потомки забудут о твоем существовании». Дьютифул молчал, острие моего кинжала по-прежнему прижималось к его ребрам. Я знал, что убью принца, если женщина завладеет его телом. Мысли мальчика блуждали где-то далеко. Я воспользовался передышкой, чтобы сосчитать врагов. Ровно дюжина вместе с Лодвайном. Наконец мы подъехали ко входу в пещеру. Много лет назад кто-то выстроил здесь каменные стены, увеличив внутреннее пространство убежища. Когда-то вход закрывали деревянные ворота, теперь от них остались лишь обломки. Овцы, — подумал я, — удобное место, чтобы загонять на ночь овец, когда становится холодно. Вороная подняла голову и заржала, приветствуя Малту и трех других стреноженных лошадей. Значит, их пятнадцать человек. Серьезная сила, даже если бы у меня нашлись союзники. Я спешился вместе с остальными и помог принцу слезть с лошади, Он покачнулся, но я его поддержал, он что-то прошептал, однако я ничего не расслышал. Его остекленевшие глаза смотрели в пустоту, я прижал клинок кинжала к его горлу. Если она попытается завладеть его телом до того, как освободят остальных, я его прикончу, предупредил я. На лице Лодвайна появилось удивление. Пеладайн рявкнул он. В ответ из пещеры выскочила кошка и посмотрела на меня взглядом полным ненависти. Ее приближение больше напоминало походку оскорбленной женщины, чем движение животного. Принц посмотрел на кошку, но ничего не сказал, лишь тяжело вздохнул. Лодвайн подошел к кошке, опустился на одно колено и негромко с ней заговорил. «Я заключил сделку. Если мы отпустим его друзей, он отдаст нам принца. Более того...» Он будет сопровождать нас в замок, чтобы помочь тебе там обосноваться. «Я не заметил, чтобы кошка что-то ответила на слова Лодвайна». Он поднялся на ноги и заговорил громче. «Входите, твои спутники внутри». Мне ужасно не хотелось входить в пещеру. Под открытым небом у нас еще оставались шансы на спасение. Внутри враг окружал нас со всех сторон. Я мог обещать себе только одно — Они не получат дьютифула. Чтобы перерезать ему горло, потребуется мгновение. Однако я знал, что сам вряд ли смогу рассчитывать на легкую смерть, не говоря уже о шуте и ночном волке. Внутри пещеры горел небольшой костер, я ощутил аромат жарящегося мяса, и мой желудок начал горько жаловаться на свою судьбу. Полукровки разбили здесь лагерь, но мне он больше напомнил разбойниче логово. Возможно, люди Ладвайна подчиняются ему отнюдь не безоговорочно. Конечно, они следовали за ним, однако не являлись его вассалами. Эта мысль немного утешила меня, пока я разглядывал пещеру, а главарь полукровок негромко разговаривал с часовыми. Сторожить меня и принца он никому не поручил. Все смотрели на своего вожака, и мне удалось отойти в сторону». Кое-кто это заметил, но амулет джейны болтался у меня на шее, а я обезоруживающе улыбался. Поскольку я продвигался в глубину пещеры, не пытаясь сбежать, они быстро потеряли ко мне интерес. Мой страх, что полукровки создали армию одаренных, превратился в опасение перед толпой, не имеющей твердого руководства. Мое сердце обнаружило друзей раньше, чем глаза. В задней части пещеры... Находились две поникшие фигуры. Я не стал спрашивать разрешения, а, продолжая держать кинжал у горла Дьютифула, подошел к ним. В дальней части пещеры потолок опускался, да и стены сужались. В этом закутке и держали шута с ночным волком. Постелью им служил плащ, ну, точнее то, что осталось от роскошного одеяния лорда Голдена. Ночной волк лежал на боку, шут рядом с ним, обхватив его руками, Оба были ужасно грязные. Шуту пришлось перевязать себе лоб куском ткани, оторванным от плаща. Золотистая кожа посерела, а на щеке я увидел синяки. Кто-то снял с него сапоги, и его бледные ноги выглядели особенно беззащитными. Шеи волка покрывали кровь и слюна, дыхание вырывалось из груди с легким присвистом. Мне хотелось опуститься рядом с ними на колени, но я боялся убрать кинжал от горла Дьютифула. «Просыпайтесь», — попросил я. «Просыпайтесь, вы двое. Я вернулся за вами». Уши волка дрогнули, и он открыл один глаз. Он попытался поднять голову, и его движение разбудило шута. Он открыл глаза и потрясенно посмотрел на меня. На его лице появилось отчаяние. «Тебе придется встать», — предупредил я. «Я заключил сделку с полукровками». «Тебе придется отсюда уехать. Вы можете идти оба?» У Шута был вид ребенка, разбуженного посреди ночи и не понимающего, что происходит. Он неохотно сел. «Я... Какую сделку?» Он посмотрел на амулет, висевший у меня на шее, фыркнул и демонстративно отвел глаза в сторону. Я торопливо застегнул куртку. «Сейчас ничто не должно воздействовать на его разум». Я не мог допустить, чтобы фальшивое расположение ко мне помешало их побегу. Лодвайн вместе с охотничей кошкой Дьютифула решительно приближались к нам. Ему не понравилось, что я успел без него поговорить с пленниками. «Вы оба получаете свободу. В противном случае я убиваю принца». Проговорил я так, чтобы меня не услышал Лодвайн. «Потом я последую за вами. Верьте мне». Все, больше ничего нельзя говорить. Волк осторожно поднялся на ноги. Его шатало. От него пахло болезнью, засохшей кровью и мочой. А я даже не мог прикоснуться к нему. Одной рукой прижимал дьютифул к груди, а другой держал у горла принца кинжал. Зверь подошел ко мне и прижался окровавленной головой к моей ноге, и между нами возродилась связь. «Ночной волк». «Маленький брат, ты солгал». «Да, я солгал всем. Ты сможешь ради меня довести лишенного запаха до оленего замка?» «Скорее всего, нет. Но это уже намного лучше, чем мы все здесь умрем. Я бы предпочел остаться и умереть рядом с тобой. Я бы не хотел быть тому свидетелем. И твоя смерть отвлечет меня от того, что я должен сделать. А что будет с Нетл? Эту мысль разделить с ним было значительно труднее. Я не могу отнять одну жизнь ради другой. Не имею такого права. Если мы все должны умереть, тогда... Мои мысли спутались, я вдруг вспомнил об удивительных мгновениях, когда в потоке силы мне довелось ощутить иное присутствие. Мне захотелось найти хоть какое-то утешение для нас. Возможно, шут ошибается, и время нельзя сдвинуть с колеи. Возможно, все было определено еще до нашего рождения, или следующий белый пророк найдет себе лучшего изменяющего. Я почувствовал, как ночной волк отбросил мои философские рассуждения. Тогда дай детенышу быструю и чистую смерть. Я постараюсь. Наши мысли текли тонкой струйкой, окутанной его болью и осторожностью. Но все равно наше общение было подобно дождю после долгой засухи. Я проклял себя за то, что в течение всех этих лет близости продолжал тосковать по силе. Только сейчас, когда нам с «Ночным волком» предстояло навек потерять друг друга, я понял, как хорошо нам было вместе. Мой волк находился всего в нескольких шагах от смерти. Я знал, что до наступления сумерек либо покончу с собой, либо меня убьют. У нас отняли возможность выбора, и нам придется взглянуть в глаза реальности. «Ни одному из нас не суждено жить в одиночестве». Шут сумел подняться на ноги. Его золотые глаза отчаянно искали ответ на моем лице, но я не осмелился ему помочь. Когда Лодвайн заговорил, Шут за одно неуловимое мгновение превратился в лорда Голдена. Глубокий голос вождя полукровок звучал уверенно. Он уговаривал и сулил жизнь, За спиной у него толпились соратники. «Ваш друг сказал главное. Я сумел его убедить, что мы не собирались причинить принцу вреда, а лишь пытались показать ему, что одаренные не несут в себе зла, и их не нужно так жестоко унижать. Дар — это благодать Эды, и мы хотели, чтобы он получше нас узнал. Мы сожалеем о недоразумении и о том, что вы ранены. Сейчас вы можете взять свою лошадь и вернуться домой». Вместе с волком. Ваш друг и принц вскоре последуют за вами. Вы вместе вернетесь в Олений замок, где принц Дьютифул замолвит за нас словечко. Глаза лорда Голдена переместились от Лодвайна ко мне и обратно. Почему же он держит кинжал у горла принца? Умоляющая улыбка Лодвайна говорила о многом. — Боюсь, ваш слуга не слишком нам верит, лорд Голден. Несмотря на наше заверение, он полагает, что должен угрожать жизни принца Дьютифула, пока вы не будете освобождены. Завидую, что у вас такой верный слуга. Логика Лодвайна едва ли была безупречной. Я прочел в глазах Шута сомнения, но когда я выразительно кивнул, он заявил о своем согласии. Лорд Голдон не понимал моей игры и все же поверил мне. Еще до наступления заката он проклянет свою доверчивость. Я постарался об этом не думать. Мне не удалось заключить лучшей сделки. «Милорд, если вы возьмете моего доброго пса и уйдете, я вместе с принцем вскоре последую за вами». Мой голос не дрогнул, когда я произносил свои предательские слова. «Сомневаюсь, что мы сможем уйти далеко. Твой пес получил серьезные раны. Вам нет нужды торопиться». Я вас скоро догоню, и мы вернемся домой вместе. На лице лорда Голдена отразилось легкое беспокойство. Лишь я знал, какие сомнения раздирают его душу. Он не мог понять, что происходит, но я хотел, чтобы он вместе с волком покинул пещеру. Наконец он принял решение. Наклонившись, он поднял свой когда-то роскошный плащ, теперь перепачканный в крови и земле, и, как ни в чем не бывало, накинул его на плечи. «Естественно, я получу обратно свои сапоги и лошадь». «С нами вновь!» — говорил аристократ. «Конечно!» — тут же согласился Лодвайн. Однако я заметил, как помрачнели его соратники. «Малта была прекрасной лошадью, достойной награды тому, кто захватил лорда Голдена. Тогда мы уходим. Том, ты должен немедленно последовать за нами». «Конечно, хозяин», — с покорным видом солгал я, — «вместе с принцем». «Я уйду только после него», — искренне обещал я. «Отлично», — заявил лорд Голден и кивнул мне, но в глазах шута я прочел тревогу. Затем он холодно посмотрел на Лодвайна. «Вы обращались со мной не лучше, чем разбойники, и я не сумею это скрыть от королевы и ее свиты». На ваше счастье, мы с Томом Баджерлоком готовы заверить королеву, что вы осознали свои ошибки. В противном случае она пошлет войска, которые раздавят вас, словно жалких паразитов. Он превосходно играл роль оскорбленного аристократа. Однако я с трудом сдерживался, чтобы не закричать. Я чувствовал, что ему необходимо побыстрее убраться отсюда. Все это время кошка наблюдала за дьютифулом, Словно домашний кот замышенный нарой. Казалось, я ощущал ее нетерпение, ей ужасно хотелось поскорее завладеть его телом, я не верил, что она, как и соратники Лодвайна, выполнит заключенный нами договор. Если она попытается завладеть принцем, если я пойму, что Дьютифул более не владеет своим телом, мне придется его убить, даже если шут не успеет покинуть пещеру. Мне ужасно хотелось, чтобы они ушли. Я улыбнулся, надеясь, что мне удастся скрыть ненависть, а лорд Голден все смотрел на Лудвайна. Затем он перевел свой золотистый взгляд на толпу полукровок. Уж не знаю, что они подумали, но мне показалось, что он старается запомнить лицо каждого. И я увидел, как в них зашевелился гнев. Все это время я прижимал принца к себе, не убирая кинжала от его горла. Он стоял почти неподвижно, словно ни о чем не думал, и смотрел в глаза кошки. Я даже представить не хотел, о чем они разговаривают. Спустя несколько мгновений кошка неожиданно отвела глаза в сторону. Лодвайн быстро подавил, нахлынувший гнев. — Конечно, вы должны обо всем доложить королеве. Однако я надеюсь, что ее мнение о нас изменится к лучшему, когда она выслушает своего сына. Он махнул рукой, и после коротких колебаний его люди расступились перед посланцем королевы. Я не завидовал лорду Голдену, когда он шел сквозь строй полукровок, глядевших на него с нескрываемой ненавистью. Мой взгляд вернулся к ночному волку. Зверь прижался к моей ноге. Я превратил свой разум в острие иглы. «Сразу же уходите с дороги. Постарайтесь понадежнее спрятаться». Ночной волк бросил на меня скорбный взгляд, и наши разумы разъединились. Ночной волк потрусил вслед за шутом, слегка пошатываясь, но не теряя достоинства. Я не знал, как далеко он сумеет уйти, но ему не придется умирать в пещере, в окружении ненавидящих его псов и охотничьих кошек, и рядом с ним будет шут. Другого утешения у меня не осталось. Выход из пещеры был озарен светом, В его ярком ореоле я увидел, как к шуту подводят малту. Он взял ее по воде, однако в седло садиться не стал, и медленно зашагал вперед, чтобы ночной волк мог без труда за ним поспевать. Я смотрел им вслед. Человек, лошадь и волк постепенно удалялись от меня, их фигуры становились все меньше, и я вновь обратил внимание настоящего в кольце моих рук дьютифула, дышавшего в едином ритме со мной. «От меня уходила жизнь, и я становился смертью». «Сожалею», — прошептал я ему на ухо. «Я постараюсь сделать все быстро». Он все понял. Мой сын ответил почти беззвучно. «Подожди немного. Маленький уголок сознания еще принадлежит мне. Мне кажется, некоторое время я смогу ее удерживать. Пусть они отойдут как можно дальше».